Глава вторая. Обширные поля окружали дорогу из Экзима в более крупный город Корнфорд, находящийся милях в двенадцати от него. Земля принадлежала фермам, разбросанным в окрестностях, но довольно обширное ее пространство представляли собой неухоженные пустующие участки, буйно поросшие сорняками. Дорога обычно оживленная в эти ранние утренние часы, когда над полями медленно рассеивался туман. Казалось, на удивление пустынной, лишенной привычной транспортной сутолоки. А потом Фиату Панде встретились лишь три машины, одной из которых был большой грузовик для перевозки овощей. Констебль Билл Хиггинс до отказа вдавил педаль тормоза и прижал Панду к обочине, заехав на пешеходную дорожку, идущую параллельно шоссе, покрытую гудроном. Грузовик промчался мимо, прицеп грохотал, его мотало из стороны в сторону, и Хиггинс смотрел ему вслед в зеркало заднего вида в предчувствии того, что содержимое прицепа вот-вот начнет вываливаться на дорогу. Констебуль вывел машину на проезжую часть и проехал дальше. Рядом с ним на сиденье устроился его начальник и смотрел в ветровое стекло на проносящиеся мимо деревья. Прохладный воздух проникал через запущенное стекло и хоть немного освежал спиртный воздух кабины. Обогреватель панды работал не переставая, его заклинивало на максимуме, и салон машины стал напоминать сауну на колесах. Инспектор Лу Рэндалл нащупал в кармане пачку сигарет Ротманс и, вытащив одну, закурил. но тут же закашлялся и замахал перед собой рукой, ибо сквозь сигаретный дым до него дошел сильный запах навозных испарений. «Почему эта сельская местность всегда пахнет дерьмохранилищем?» – спросил он, фыркнув с отвращением. «Просто вы терпеть не можете свежего воздуха, шеф!» – осклабился водитель. «Я бы не назвал это свежим воздухом!» Рендел родился и жил в Лондоне, привык к нагромождению домов, толпам людей, и за городом чувствовал себя удивительно незащищенным, будто свет и пространство были чужды его натуре. Не считая каникул в пору отрачества, он никогда не покидал столицу более чем на две недели. А в детстве родители всегда брали его с собой на озера. И до чего же возненавидел он воду? Обширные озерные пространства всегда навевали на него мысли о муках Христовых, хотя он и был хорошим пловцом. Странная тягостная тишина всегда тревожила его. Вот и теперь вечное одиночество бесконечных полей снова пробудило в нем то юношеское беспокойство». Тридцатишестилетний Рендалл был крепко сбитым мужчиной с хорошо развитой мускулатурой. Три или четыре раза в неделю он тренировался для поддержания формы. Правда, в экзаменах ему не так часто приходилось демонстрировать свою физическую подготовку. А вот уже год и четыре месяца он возглавлял местное отделение полиции с небольшим штатом. И за это время, если не считать пары случаев изнасилований, ничего серьезного здесь. Не произошло. Гонстебль откинулся на спинку сиденья, горячий пластик, который тут же прилип к мокрой спине, и попыхивая сигаретой, изучал своими голубыми глазами бесконечные просторы полей. Проведя рукой по каштановым волосам, он глубоко вздохнул. Часы на приборной панели показывали девять минут десятого, и Рэндал зевнул. Прошлой ночью он спал плохо, и теперь веки его слепались. Сделав последнюю затяжку, инспектор швырнул локурок в окно и недовольно ворча потянулся. Протянув руку назад, он взял с заднего сидения папку и раскрыл ее. Тут лежал рапорт с приколотым к нему листком бумаги, на котором стояла подпись следователя графства. Ренделл снова зевнул и пробежал глазами машинописные листы доклада, которые нынешним утром просматривал уже шестой раз. Ул Харви, прочитал он. 29 лет содержится в Корнфростской тюрьме особого режима с июня 1979 года. Ранее к заключению не приговаривался. Он закрыл папку и возбужденно забарахтал по ней пальцами. За два убийства приговорен к пожизненному заключению. «Я помню, как мы его брали», – сказал Хиггинс, и его обычно румяное лицо слегка побледнело. «Мы вчетвером с трудом скрутили этого ублюдка, чтобы надеть на него наручники. Кровожадный маньяк». Рэндалл поднял бровь. «Ваше мнение не расходится с тем, что говорится в рапортах. Должно быть, для такого местечка, как Икзем, это явилось настоящим потрясением». «Так оно и было», – подтвердил Хиггинс. Убийства не связаны между собой, мотивы не установлены, рассуждал инспектор. А что конкретно он сделал с ними? спросил Киггинс. Мы так до конца и не поняли. Рендел снова открыл папку. Обе жертвы были расчленены, читал он. От них осталось так мало, что идентификация оказалась практически невозможной. Этот ваш Харви обожал свой старый разделочный нож, сардонически добавил он. «Большую часть расчлененных тел так и не нашли». «Господи, боже мой!» – пробормотал Хиггинс. «И теперь он снова на свободе», – безо всякого выражения в голосе произнес Рэндалл. «Сбежал сегодня в пять утра». Оба мужчины в молчании продолжали свой путь. Хиггинс свернул с главного шоссе на более узкую боковую дорогу по обеим сторонам которой росли деревья. Через ветровое стекло им были видны очертания мрачного здания Кормфродской тюрьмы. Выстроенная когда-то из добротного красного кирпича, она потеряла свой первоозданный цвет и вид под разрушительным воздействием времени. Тюрьму окружала высокая, подстать ей вся выбоинных и отмеченных стена, увенчанная рядами железных шипов и колючей проволоки. Констебль остановил панду перед огромными выкрашенными в черную краску воротами, приграждившими им путь. Ренделл поправил галстук и выругался, когда одна из пуговиц на его рубашке отлетела. Хиггинс ухмыльнулся: жена бы вам пришила. Улыбка и незаконченная фраза повисли в воздухе, и констебль покраснел под взглядом Рэндалла. «Извините, шеф», — мягко сказал он. Рэндалл отыскал пуговицу, засунул ее в карман и, выбираясь из машины, произнес. «Знаю, как долго я там пробуду». Хиггин скивнул и посмотрел вслед своему начальнику, идущему по асфальту к гигантским темным воротам. Он поравнялся с ними и прошел мимо голубой вывески. На ней большими белыми буквами значилось: тюрьма ее величества Корнфорд. У ворот стояла старая мини с прогнившими крыльями и облупившейся краской, обнажавшей ржавчину. Металл цвета засохшей крови и отставшая краска. Все это вместе напоминало инспектору содранные струпья. Он дошел до ворот и постучал в расположенную справа небольшую дверь. Через пару секунд отворилось окошко, в нем появилось чье-то лицо. Рэндалл показал свое удостоверение, и окошечко захлопнулось. Секунду спустя открылась дверь, и полицейский вошел внутрь, очутившись в тюремном дворе. Одетый в форму охранник показал ему главный вход в здание, и Рэндалл зашагал по просторному двору, покрытому влажным асфальтом. Слива от себя он заметил группу заключенных в одинаковых синих рубах, слонявшихся без дела. Рядом с ними о чем-то болтали два охранника. Одна или две головы повернулись вслед инспектору, наблюдая затем, как он идет к огромному главному корпусу, окутанному словно призрачным саваном, все еще не рассеившимся серым утренним туманом. Кабинет начальника тюрьмы также поражал своими размерами, не менее тридцати футов в длину и около двадцати в ширину. В центре стоял огромный дубовый стол овальной формы с полированной столешницей. вещь явно антикварная. Стол окружили девять стульев, и подавив улыбку, Ренделл подумал о короле Артуре и его рыцарях. Мысль, впрочем, была мимолетной. Выкрашенные некогда небесно-голубой краской стены посерели под многолетним слоем пыли, ровно как и все, к чему ранее прикасалась в тюрьме кисть маляра. На высоком потолке крепились три длинных ряда флуоресцентных ламп, единственная уступка прогрессу. Остальная же обстановка кабинета не менялась как минимум лет сорок. Большие окна выходили на западное крыло тюрьмы, Сам кабинет отделялся от тюремных камер высокой каменной стеной и большим участком хорошо ухоженного газона. Устилавший пол ковер казался настолько вытертым, что нисколько не заглушал шагов Ренделла, когда тот направился к столу в дальнем углу. Начальник тюрьмы Джордж Стоукс поднялся, чтобы поздороваться с вошедшим. Мужчины представились друг другу. На столе Стоукса стояла табличка, молчаливое официальное подтверждение того, что он действительно является начальником тюрьмы. Стоуксу уже перевалило за шестьдесят, голова его почти побелела, как и пучки волос, торчавших из широких ноздрей. Тем не менее, рукопожатие оказалось крепким, правда, при своем высоком росте он выглядел несколько неуклюжим, на нем была коричневая двойка, но брюки следовало бы удлинить. по меньшей мере, на дюйм. Внешний начальник чем-то напоминал Рэндаллу «насекомое». Стоукс представил еще одного присутствующего в кабинете, доктора Кевина Хейса. Тот являлся психиатром Харви, вернее, был им до побега заключенного. Невысокий нервный человечек лет пятидесяти, он все время ковырял в ухе тупым концом булавки. «Вероятно, вы задаетесь вопросом, почему я попросил вас приехать Рэндаллу?» – спросил Стоукс. Ну, честно говоря, мне этот вопрос приходил в голову, признался инспектор. У нас есть основания полагать, что Харви возвратится в Иксам, сообщил Стокс. Мы сочли необходимым предупредить вас. Пожилой мужчина ухватил себя за кончик носа. Если мы сможем чем-либо помочь вам, скажите. Во-первых, я хотел бы знать, почему он подвергался психиатрическому лечению, начал инспектор. «В данном не на ознакомление материалей я нигде не обнаружил упоминания о психическом расстройстве». «Последние полгода», — заговорил Хейс, — «Харви был очень замкнут, подавлен. Он всегда-то слыл одиночкой, но тот с каждым днем становился все более враждебным к другим заключенным, постоянно лез в драку. Большую часть времени мы продержали его в одиночке», — вставил Стоукс, — «исключительно ради безопасности других». «Вы насколько же, по-вашему, он опасен?» – поинтересовался Рэндалл. Хейс задумчиво потер подбородок. «Ну, трудно сказать», – произнес он уклончиво. «Может ли он взяться за старое, как вы думаете?» – настаивал Рэндалл. «Будет ли он убивать?» Психиатр быстро переглянулся со Стоуксом, посмотрел на Рэндалла и неохотно признался. «Не исключено». «И вообще, как-то ему, черт возьми, удалось отсюда выбраться». спросил Рэндольф с особым нажимом. А вот это, Рэндольф, не ваше дело, огрызнулся Стокс. Теперь главное снова его поймать. Именно в этом и заключается ваша работа, которую следует выполнить. Мужчины скрестили взгляды, и инспектор увидел гнев в глазах старика. Побег подмочил его репутацию, что могло, по мнению Рэндольфа, стоить ему места. Понятно, у Стокса были причины для гнева.、И、еще в его глазах. Считался страх. Рэндул ничего не оставалось, как откланяться. По дороге в Экзем инспектор почти не разговаривал, и в голове его вертились многочисленные вопросы. Один особенно его донимал. «Где и когда может объявиться этот Пол Харви?»